385. Чем сильнее натиск волн материального мира, стремящихся подавить огни духа, тем более сильное их нагнетение должно быть противопоставлено этому натиску. Напряжение огня под нагнетением даст ему стойкость и в то же время вызовет его рост. Это единственная возможность усилить огни. Нет середины, или погаснут они под вихрями внешних условий, или же, наоборот, возрастут. Решение будет зависеть от воли. Не склониться, не сломиться, не поникнуть — так решает воля духа, понимающего, что надо пройти через все, и что иного решения быть не должно. Энергия дна. Она может быть направлена и на разрушение, и на созидание. Направление зависит от воли. Также от воли зависит и то, какую реакцию вызовет в сознании любая волна внешних воздействий. Пусть это воля решает, но отнюдь не эти воздействия, часто направляемые темной рукой. Воля в человеке — это все. Слабосильные и безвольные ничтожества для эволюции не нужны. Лучше быть холодным или горячим, нежели тепленьким. Все время, которое есть, можно с пользой употребить на воспитании воли. Возможности жизнь предоставляет неисчислимое количество, лишь бы понять, что волю можно упражнять ежечасно. Этих возможностей не упустим, и будем помнить всегда, что тяжкий млад, дробя стекло, кует булат.